Так, значит, дирижабль, трудности с двигателем, с управлением кораблем, с набором высоты, изменением скорости, маята с балластами и так далее. Или, вот скажем, заковыки с посадкой. С посадкой даже и прогулочного корабля, какому не угрожали бы и вражеские зенитки, тем более ракеты. Известный случай предвоенных лет – Фильм поставлен. Цепелин Гинденбург, демонстрируя мощь Третьего Рейха, долетел до Нью-Йорка, и там погиб из-за нерасторопности посадочных людей. Усердие по отлову дирижабля, увязывание его тросов, закрепление их на мачтах причаливания требовал не менее двухсот работников, умелых, скорых на руку. На какие шиши, заказчиком Дувакина пришлось бы содержать их, кормить и поить из серебряных чар. Но это и не его Ковригина были заботы. Ему открывались просторы для технических идей и фантазий. То есть, пришел к выводу Ковригин: все удачи и беды дережабли были связаны с возможностями отлетевших веков. А ему, Ковригину, «Надо будет заглядывать на три столетия вперед. Задача вполне доступная, тем более что осуществлять его заскоки на практике никто не решится, а заказчики вряд ли окажутся способными их оспорить». «Так, так, так», — принялся напевать Кавригин. «Красавица-дочка была у купца, у ней изменяться вдруг стал цвет лица». Врач осмотрел больную, покачал головой. Было дело под Полтавой, дело славное, друзья. Комики Лебедевы. Пластинка с шипением начала 20 века. В ту пору Германия имела 76 боевых дирижаблей. Красавица-дочка была у купца, у нее изменяться вдруг стал цвет лица. Итак, У него, Кавригина, дирижабли будут взлетать и приземляться без проблем. Захотел — взлетел, как комар или шмель. Захотел — приземлился, без всяких притягиваний канатами. Канаты. Ага, канаты. Канатчикова дача. Стало быть, все же придется иметь в виду тюфелеву рощу и бедную лизу. И в сравнении с комаром или шмелем — Здесь явно вышел отсыл в прошлое, в прихваченную плесенью систему мышления. Возноситься дирижабль без унизительной суеты посадочным взлетных команд, наверняка из дармоедов, будет и вертикально, со скоростью мысли, или же по прихотям, с воздушными кругалями и выкрутасами. О других достоинствах дирижаблей нового поколения ковригин решил сообщать попозже, по мере сидения за столом с листами бумаги, а потом и за компьютером. Полагал, что рекламное изделие его должно выйти многослойным, с приемами витийства из разных жанров. Так виделись ему уже внутри текста, в подкреплении к теориям и легендам и живые свидетельства. Скажем, Из завещания князя Репнина, внезапно открытого. Или из доподлинных посмертных записок Елизаветы К. Ею самой удостоверенных. По поводу способов и дальности передвижения воздушного корабля, ковригин по причине особенностей своего образования ничего не мог пока придумать. Но имелась возможность умолчать о них, сославшись на секретность информации или на то, что и у Э. Т. из Гоффмана, провидца знатока чудес, нет никаких намеков на интересующую нас проблему ни в рассказах, ни в дневниковых записях. Стало быть, и ему были дадены указания помалкивать. Люди не доросли до понимания. В крайнем случае, Ковригину предстояло слямзить что-нибудь из идей американской фантастики, нашими умельцами, давно уже обласканы вниманием. Но это было не суть важно. Важно было, по рекомендациям Циолковского, усадить воздушно-безвоздушные корабли, пригодных для улучшения пассажиров, и в дальний путь на долгие года. Листая страницы вахтенных журналов, Ковригин наткнулся на забытое им суждение Виталия Никитича Татищева о Марине Мнишек. «И тако сия мужественная и властолюбивая жена, ища более, нежели ей надлежала, более затевая, нежели женские свойства снести могут, с великим несчастьем, якобы обычай всем сему подобным властолюбьем, жизнь и славы свою с бесчестием окончила. «Это же и про царевну Софью Алексеевну», — сообразил ковригин «Тоже влустолюбивая и сильная женщина. Тоже искала то, что ей не надлежало. Тоже затевала то, что ей было не под силу и вопреки обычаю времени. не Несвоевременные женщины, но в сторону их». «Никаких Марин Мнишек, никаких царевен Софий. Они именно не своевременны теперь. Одни дирижабли». Ел он в сухомятку. В лес не ходил, хотя мимо его забора возвращались домой грибные охотники с полными лукошками или даже ведрами. Телевизор не включал. Ручки приемника сдвигал лишь для того, чтобы узнать результаты футбольных игр. Другие же новости, земные и местные, его не волновали. Он был свободен от них. Он вообще был свободен, свободен от всего в мире. Одинок и свободен. Но одиночество и свобода — состояние Творца. ковригин понимал, нечему радоваться, Он-то создает нечто игровое. Игровое и пародийное. То есть не самостоятельное Как бы творение тупикового постмодернизма. Никому не нужное. О нем и сам он забудет месяца через три. И тем не менее. И тем не менее он творил с упоением. С радостью даже. Не выдавливал из тюбика смысловую массу. Слова сами являлись к нему. Лишь иногда заставляли его мочиться и искать им замену. Конечно, случались и моменты отчаяния, известные любому художнику. Порой даже останавливала ковригина необъяснимая и тяжеленная, как валун под медным всадником, тоска. Но потом притягивалось его натурой единственно верное слово — и тоска Кавригина исходила туманом. В отроках Кавригин был неплохим рисовальщиком и даже собирался поступать в полиграфический институт. Увлечение давно прошло, но нет-нет, особенно в лирических письмах, ручка его, сдвигая буквы или вовсе отгоняя их, выводила некие изображения, иногда вполне внятные. И теперь, коли мысли его рвались или, напротив, завязывались в бестолковые узелки, ковригин позволял себе отвлечься или успокоиться. И тогда на бумаге возникали необязательные рисунки. Чаще это были лица женщин, вызванных фантазией и ковригину неведомых. Но однажды из чернильных, пастовых линий сотворилось лицо осенештурской барышни, отвозившей на мотоцикле Ковригина и китаянку на служебный аэродром. «Здрасте», — встревожился Ковригин. И дальше, несмотря на усилия воли Ковригина, его текст стали украшать лица сестрицы Антонины, Натали Свиридовой, Хмелевой и даже актрисы Ярославцевой. Вот только черты лица дебютанки Древесновой ни сам ковригин ни его ручка никак не могли вспомнить. Впрочем, и дамы, чьи лица проступали на бумаге посреди технологически рекламного текста, были сейчас в сознании ковригина существами скорее плоскостными, черно-белыми и будто бы не имеющими живую жаркую плоть. «Ну и замечательно!» — обрадовался ковригин «Ну и прекрасно!» «Ну и погоним их подальше с их плоскостями!» И более женские лица, руки, плечи, голые животы с пирсингами при пупках в рукописи не появлялись. Но рука ковригина вырисовывать нечто в смысловых паузах не прекратила. Сначала в тексте «Над крышей троллейбуса» Взлетел козлоногий мужик со свирелью рта. Летящие тела увлекли ковригина. Он вспомнил витебских персонажей Шагала. Потом его текст стали посещать летательные аппараты. Все из фантазий ковригина сказочно-диковинные, из воображения школьника. Вполне возможно, подсказанные ему картинками в науке и жизни или технике молодежи, нынче автором преобразованные. Иные из них создавались методом трансформера с переменой или добавлением тех или иных составных воздушного корабля. Один из дирижаблей с гибким телом, оболочку еще следовало придумать, оказался похожим на китайского дракона. Наконец, движениями пальцев Ковригина и пастовой ручки Был построен корабль в пять стадионов длиной, с мордой лягушки и с лапами лягушки же, но одними лишь задними. Рисунок не вызвал ни удивления Ковригина, ни возмущения его. «А что?» — подумал Ковригин. «Сигары нынче не в моде, а в будто бы не соответствующих нормам аэродинамики формах могут быть найдены целесообразные функции». Так продолжалось четверо суток. Мобильный его, к счастью, не верещал. На пятый день ковригин позволил себе выспаться. И спал бы долго, если бы не был разбужен звонком Дувакина.